Рассказ психотерапевта. Вечером по четвергам я ношу в себе зло всего мира. Во всяком случае, так это ощущаю. Каждый четверг, каждый полный слез вечер четверга, мне кажется, что тяжесть всего того, что люди оставляют в моем небольшом стерильном кабинете, еще минуты и снесет стены. Я работаю с понедельника до четверга каких-то 6 часов в сутки. Можно лопнуть от зависти. Когда я покидаю клинику, то голова напоминает бетонный мусорный ящик. Люди бросают в неё свои страхи, потерянные надежды, обманутую любовь, навязчивые идеи и неисполнившиеся мечты. В четверг вечером я ими переполнен. В понедельник я прекрасный психотерапевт с чутьём и вообще. Предлагаю поддержку, безусловное принятие и готовые рецепты килограммами. А вот последний пациент вечером в четверг это посланец ада. Кабинет в маленькой частной клинике, где я работаю, идеально обезличен. Белые стены, простой современный стол, лампа и кресло. Он мог бы быть кабинетом обыкновенного терапевта или врача-оториноларинголога. Единственная разница в наличии кожаного директорского кресла, где располагаются мои пациенты. В кабинете врача вас обычно просят присесть на складном металлическом, как будто из придорожного бара стульчике. Здесь вращающееся удобное кресло. В него усаживаются, чтобы очистить встревоженную душу от мусора цивилизации. Клиника частная. Один визит стоит минимум 100 злотых. Несмотря на это, выходящий из кабинета пациент, как правило, встречает в дверях следующего. У меня всего несколько секунд, чтобы плавно перейти с невроза, вызванного эндогенным страхом к депрессии, или от невроза на почве охлаждения сексуальных отношений к острой форме агорафобии. По сути, Психотерапевт после 6 часов такой работы уже никуда не годен. С тем же успехом можно рассказать свои проблемы без до Фрейда. Первые 3 дня организм функционирует ещё безупречно. К четвергу сопротивляемость исчезает. Психотерапевт должен быть стойким. Состояния пациентов должны стекать с него как с гуся вода, как дождь с перья флебедя и оставаться за дверями кабинета. Звучит ужасно, но это вопрос выживания. Психотерапевт, который перестаёт спать по ночам, мучимый кошмарами больных, сам на пути в пропасть. Но в конце недели плотина начинает давать слабину, и тогда моя личность просто напросто распадается. Из самых тёмных челюстей ада начинают выползать самые тяжёлые случаи. И рассаживаются на диванчиках перед кабинетом. Это был последний в этот день пациент. Я уже закончил абсолютно неудачную сессию с тридцатилетней домохозяйкой, которая регулярно изменял муж. Третья встреча. Её участие заключалось лишь в горестных слезах и нескольких обвинениях, произнесённых в адрес супруга. Ничего не помогло. Отсутствие контакта. Потом был замкнутый 54-летний инженер с острой похондрией на фоне страха смерти, испытывающий ко мне животную ненависть. Он не верил в психотерапию и желал это доказать. Пришёл, потому что его послали измученные домашние, а ему хотелось им доказать, что он напрасно тратит деньги. Когда за ним закрылась дверь, я попросил секретаршу 5 минут перерыва, моля, чтобы она сказала что-то типа: "Доктор, а пациент на 18 не пришёл?" Она упорно называла меня доктор, такая медицинская привычка. Я бы посидел тогда с полчасика, потихонечку восстанавливая контакт с миром и желание жить, а потом пошёл бы домой и потерял сознание. Мои молитвы не были услышаны, но мне мой авторитет врача дал мне 5 минут. Я сделал в блокноте несколько записей, касающихся предыдущего пациента. Немного, потому что в этот день в этом не было никакого проку. В блокноте находятся результаты воздействия различных словесных ловушек, которыми психотерапевт может вытащить из человека спрятанные в бессознательном мотивы и сведения. Но в конце недели Там чаще всего множество бессмысленных рисунков и картинок на полях. Потом я открыл окно и к огорчению всего мира выкурил сигарету. Я считаю это лучше, чем если бы я принял Ксанакс, и действует быстрее. Чтобы избавиться от неопределённых и кажущихся проблем, я сконцентрировался на здесь и сейчас, а потом попробовал подумать о себе с симпатией. Не вышло. Я чувствовал себя развалиной. Дело в том, что после нескольких дней работы я сам перестаю верить в психологию. Мне кажется, что если бы я мог исправить судьбы моих несчастных пациентов, избавить от необходимости участвовать в крусинных бегах, дать возможность куда-то уехать родителям или лишиться финансовой зависимости от родителей и супруга, пришло бы чудесное выздоровление. Они держали ладонь над пламенем свечи, а я учил их силой мысли убирать боль, вместо того, чтобы просто погасить огонь. Норма общения цивилизованных людей учит, что у здорового человека на лице улыбка, даже если его рука горит. К сожалению, для того, чтобы действительно врачевать боль души, нужно быть богом. У меня в столе стоял аэрозоль, который, согласно надписи на нём, поглощал запах дыма. Возможно, но в воздухе после оставался аромат мыла. Я поставил на стол новую упаковку с бумажными платочками. Это предмет первой необходимости в кабинете психолога. Раньше или позже пациенты становятся лицом к лицу со своей обнажённой личностью и тогда начинают плакать. все. А тут исключительное место, где это можно. Здесь они возвращаются к самым тяжёлым моментам из детства и болезненно узнают о собственных ограничениях. Я налил в одноразовый пластиковый стаканчик минеральной воды. Во время стресса пересыхает в горле. В письменном столе есть выдвижная полка для клавиатуры компьютера. Возможно для всех письменных столов это обычное приспособление. С её помощью я незаметно делаю записи, чтобы у клиента не создавалось впечатление, будто его прослушивают. Могу уложить на неё диктофон или стопку тестов, но прежде всего держу там часы. Маленькие электронные плоские часы-будильник, предназначенные для туристов. Люди говорят то, что им кажется единственным в своём роде, очень интимные и важные вещи. Один неосторожный взгляд на часы может испортить контакт надолго. Он вошёл в кабинет и робко поздоровался, а я сдержал вздох от вида его сидены. Психолог должен быть вызывающим уважение патриархальным старцам. Старик Зигмунд выглядел превосходно. У меня же внешность мальчишече. Я, конечно, не такой уж подросток, но выгляжу скорее молодо, и большинство клиентов за сорок уже в первый момент реагируют на это с несходительной неприязнью. Такой молодой. Сорока пятилетний служащий мог ничего не знать, кроме своего офиса, плохо понимать собственную жену, смотреть только телевизор. Но он никогда не поверит молодому психотерапевту. Реакция всегда типа: "Что такой мелкий хрен может понимать в жизни?" Как будто хирург должен получить все возможные раны, чтобы самому оперировать. Или как будто монотонность и банальность их жизни является чем-то исключительным. Мой пациент выглядел располагающе, коротко стриженный бородой немного походил на Деда Мороза. Впрочем, возможно, он вовсе и не был стар, просто прежде времени посидел. Такой старомодный, в хорошем в мещанском смысле. Серый твидовый пиджак, очень элегантные очки с тонкими золотыми дужками. Чуствовалось в нём что-то ангельское, настоящий доктор Дулитл. Казалось, что он не способен сердиться. Это я должен так выглядеть. Я пригласил его в кресло и закрыл дверь. А потом сел за письменный стол. "Я думал, вы скажете мне лечь на кушетку", рассмеялся он. У него был сильный и решительный голос. Фрейд укладывал людей на кушетку, потому что был робок и боялся зрительного контакта, объяснил я и соединил ладони в жесте, выражающем терпеливое внимание. Он был симпатичный, поэтому я с лёгкостью произнёс это сердечным и успокаивающим голосом. Начало для них всегда неприятное. Скажите, пожалуйста, что вас тревожит? Одним словом это трудно выразить. Пациент стеснительно улыбнулся и стал раскачиваться в кресле слева направо. Ноги в чёрных туфлях он держал прямо и правильно, близко одна к другой. Просто говорите, пожалуйста, мы постепенно дойдём до сути. Он вздохнул и внимательно смотрел свои ладони, словно на них были написаны все ответы. Сидел свободно, но не безучастно, не обхватывал себя руками и не отводил взор. В последнее время, ну, то есть это уже несколько лет, но это чувство нарастает. У меня такое впечатление, словно я не я, а кто-то другой. Это как амнезия. Я знаю, как меня зовут, знаю свою семью, знаю, что делаю и так далее. Но у меня такое чувство, будто когда-то было по-другому, и что я должен к этому вернуться. Я о чём-то забыл. О чём-то очень важном. Я постоянно чувствую, что вот оно рядом, руку протяни, но не могу вспомнить. Каждое утро я просыпаюсь с ощущением, что должен быть в другом месте. Я чувствую, что это очень важно, но совершенно не помню, в чём суть. Бесконца проверяю, взял ли ключи, выключил ли газ, но это всё не то. Это глубже и важнее. Как будто я напрочь забыла о каких-то очень важных обязанностях. Можете ли вы мне в чём-то помочь? Не знаю. Ваша проблема в том, что вы хотели быть кем-то другим. На самом деле вы знаете все ответы. Я могу только помочь и искать их. Но прежде всего мы должны понять суть проблемы. Я не хотел быть кем-то другим. В этом-то и дело. Более всего я хотел бы быть тем, кто я есть и ничего не менять. Но у меня такое чувство, что мне нельзя. Вы понимаете? Я где-то должен быть, но где? И почему? Он говорил спокойно, размеренными предложениями, лишёнными излишних эмоций, не увеличивая темп, не повышая голос. Он был спокоен, странн. Суть проблемы: прежде чем я помогу вам, мы должны определить, чего вы ожидаете от меня. Я хочу найти себя. Понять, кто я. Он сделал неопределённые, неуверенные движения. У меня чувство, что я не делаю того, что должен делать. Угрызения совести. Чувство, будто моя жизнь, будто я сбежал от жизни. Очень сильное чувство. Это и есть суть проблемы. Расскажите о себе. Не в смысле автобиографии, а характеризуйте себя, пожалуйста. Несколько предложений. Факты. Мне 57 лет, но я чувствую себя молодым. Не знаю от чего так, но если бы мне нужно было подводить итог, это было бы абсурдно. Но это только чувство. Он улыбнулся не смелой улыбкой Деда Мороза. Нужно назвать факты. У меня есть жена, Она хорошая женщина, и я очень её люблю. У меня нет детей, и я об этом очень сожалею. Время от времени я однако чувствую, словно у меня есть дети, но я их куда-то подевал. Это часть странного впечатления, которое меня мучает. Будто я где-то оставил другую жизнь. Я достаточно состоятельный. У меня есть небольшой дом в Предместье. У меня есть зоомагазин. Я люблю книги, особенно классику, иногда встречаюсь с друзьями. Я вожусь в саду, редко смотрю телевизор, люблю кино, виски, простые блюда, особенно баранину. Играю в шахматы, не играю ни в карты, ни в кости, вообще не люблю азартных игр. Мне от них скучно. Чувствуете ли вы удовлетворение? Вы спрашиваете о том, счастлив ли я? Да, об этом. Только люди боятся высоких слов. Я? Нет. Я счастлив, доктор. Каждое утро я просыпаюсь и не могу сдержать улыбку. К сожалению, потом надвигается это чувство. Оно постоянно со мной, как будто что-то отбрасывает тень на мой газон. На мой обед, на моих животных. Оно не сильное и нельзя сказать, что неприятное, но оно всё время со мной, как фон. Временами оно делает меня несчастным. Есть ли у вас предчувствие несчастья, фатальности? Нет, абсолютно нет. Это не вопрос несчастья, а проблема вины. Мне кажется, что я не имею права сидеть на веранде и наслаждаться чаем с пирожными или в магазине, где продаю попугаев и рыбок, потому что в данный момент я должен находиться в другом месте. Не знаю, где и какой в этом смысл. Не страдаете ли вы бессонницей? Да нет же, я прекрасно сплю и просыпаюсь отдохнувший. Мы часто используем сны для диагностики. Вы помните свои сны? Мои сны грустные. Грустные. Это сны о людях, которые меня зовут, о разных людях. В последний раз это был маленький плачущий ребёнок, который стоял на скалистом дымящемся склоне какой-то горы. Он звал меня и плакал так, что у меня заходилось сердце. Склон горы дымился, и на нём лежали какие-то птицы, очень много птиц, чёрных и мёртвых. Этот ребёнок, вы его узнали? И да, и нет. У него были чёрные волосы и смуглая кожа. Он был одет в голубой порванный свитер и баранью безрукавку. Я никогда его не видел, но он казался мне знакомым, как бывает во сне. Он плакал, увидев вас? Нет, кажется, у него были на то другие причины, но он плакал ещё и потому, что я долго не приходил. А почему вы не отвечали? Потому что меня там не было, и я не мог ответить. А ещё там был волк. Волк? Да, умирающий волк. Он истекал кровью. Шкура его была слипшаяся от крови, зубы в крови. Этот волк тоже звал меня. Я чувствовал что-то вроде стыда, словно обманул этого волка, будто его убили из-за меня, или словно я мог его спасти, но не сделал этого. Одновременно я знал, что ничем не могу ему помочь. Видите, это грустные сны. А как вы чувствуете себя проснувшись? Физически прекрасно. Сны быстро стираются, остается лишь смутные воспоминания. Какое-то чувство, что ты кого-то обманул. А вы обманули? Я не знаю. Да и кто бы знал. Надеюсь, что нет. Мальчика из сна? Возможно. Но ведь это только сон. Случайные картинки, правда? Иногда они не имеют смысла. Ведь вы и чувствуете печаль. Расскажите о нём. Печаль? Это только мимолётное впечатление от сна. Я видел ребёнка, которому мне было жаль, и которому по какой-то причине я не мог помочь. Это как фильм. Вы можете жалеть героев, но ведь вы не можете им помочь. Собственно, вы же знаете, что актер, вытерший слезы, взял гонорары и поехал на пляж. Так же и с тем мальчиком. Вы думаете, он притворялся? Да нет же! Он ведь не знал, что это только фильм. Он не знал, что вскоре его отчаяние пройдет и он будет счастлив. Прочим это герой сна. Откуда мне знать, что он мог чувствовать? Я всего лишь продаю животных. Почему вы выбрали такое занятие? Оно достойное, спокойное. Я очень люблю животных. Они простые и совершенные. Они дают окружающей действительности радость жизни и мира, о котором люди забыли. Вы когда-нибудь думали о том, мимо скольких прекрасных вещей мы проходим, не замечая их, потому что наши головы заполнены тяжёлыми, как моток колючей проволоки, чёрными мыслями. Глубина чистого неба, музыка дождя, полёт голубя, цветущие акации, улыбка девушки и ни на ветках А знаете ли вы, что в нашем городе обитают ястребы? Видимо, в Щитницком парке? Куда там? Здесь, в центре города. Они гнездятся на крышах, охотятся на голубей. Ну что, доктор, вы будете меня лечить? Я не доктор, вырвалось у меня. Не знаю почему, манера эта показалась мне неуместной, словно я его обманываю. Я психолог, терапевт, а не врач. Так что, мне говорит терапевт, как-то странно. Говорите так, как вам будет удобно. Хорошо. Я попробую вам помочь. Вы будете моим пациентом, но я не знаю, смогу ли вам помочь. Я всё ещё не знаю, в чём ваша проблема. Пока попробуем провести диагностику. Сделаем несколько тестов. Я чувствую себя удручённым. Часто, всегда, редко, никогда. Задаёшь вопросы и вписываешь ответы в соответствующие клеточки. Таким образом то, что собственно не высказано, превращается просто в числовые значения. Чья-то поломная жизнь приземляется в соответствующую клеточку, имеющую учёное название. Порядок и научная методика. В последнее время со мной происходят странные вещи, внезапно произнёс пациент. Я замер над бланком теста с карандашом в руке. Необъяснимое и непонятное. Например, я знаю, что это прозвучит странно, на прошлой неделе я видел, как у одного попрошайки выросла рука. Когда ты психолог и слышишь слова я знаю, как это прозвучит, то чувствуешь, что у тебя по спине побежали ледяные мурашки. Обычно это значит, что мы покинули демократичную утопию психологии и вступаем в страну психиатрии, где окна зарешечены, заборы венчает колючая проволока, А у людей в белых халатах имеется на все химическая формулировка ответ, спрятанная в небольших голубых капсулах. Я отложил карандаш. Мне не хватало только, чтобы в моей голове гулкий бас с небес весело сказал: «Добро пожаловать, Никанор Иванович! Вы видели, как у попрошаки выросла рука?» А откуда вы знаете, что она у него выросла? Потому что я это видел. Извините, но она выросла у меня на глазах. Это был албанец. Его звали Яно Родю. Яно Родю из Дурисса. Я не знаю, откуда мне известно, как его звали, просто знаю. Обычно он стоит на перекрёстке Свидницкой и Святого Яна. Найдите его и спросите. Я ехал на работу и остановился на светофоре. Он подошёл к первой машине и протянул куртку водителю. Тот сидел как манекен и старался не обращать на него внимания. Тогда я на подошёл к следующей машине. Я чувствовал такую жалость, что готов был вот-вот расплакаться. У меня стали трястись руки, потемнело в глазах. Я был уверен, что минутой потеряю сознание. Мне было душно. И тогда я почувствовал розы. Вы почувствовали розы? Запах, запах роз. Я пришёл в себя, а этот албанец стал кричать. Этот коллега держал руку на запястье и кричал. Он упал на землю, и тогда я увидел, что из раны на культяшке пробиваются пальцы, маленькие, розовые, как у ребёнка. 4 Он кричал и катался по земле, а пальцы росли медленно, но явно. Все смешались, машины остановились, кто-то вызвал скорую. Я ясно это видел, потому что он упал перед моей машиной. Я был словно парализован. В первый момент я подумал, что у него разошёлся шрам и кости торчат или тип того. Но потом я увидел, что это ладонь, маленькая, тоненькая и непропорциональная У него росла ладонь на моих глазах, впрочем, не только на моих. Там стояло около 50 человек: пешеходы, люди вышли из машин, а потом приехала скорая, и попрошайка просто убежал. Люди расступились, боялись до него дотронуться, и он пробежал между ними куда-то умчался. А почему вы считаете, что это как-то связано с вами? Не знаю. Только знаю, что в последнее время всё чаще вижу такие вещи. Вещи, которые я не могу объяснить. В прошлом месяце шёл через парк и встретил девушку, которая сидела на лавочке. Она смотрела перед собой мёртвым стеклянным взглядом и сидела абсолютно неподвижно, а в руке держала голубой платочек. Она рвала платочек, совершенно не глядя на него, раздирала в клочья. Когда я посмотрел на неё, мне показалось, что она сделает что-то ужасное, что-то, о чём будет сожалеть. Я почувствовал, что должен подойти к ней и сказать: "Не делай этого. Она выйдет в среду и никогда не вернётся". Я знал, что это ей нужно. Если никто ей этого не скажет, произойдёт что-то необратимое. Предложение бессмысленно, но я чувствовал, что должен ей так сказать. Я не знаю ни кто, ни почему в среду, ни почему выйдет. Я понятия не имею, почему это так важно. Я подошел к ней и сказал. Она стала белая как мел, а потом заплакала и вдруг произнесла: "Спасибо". И поцеловал мне руку. Мне стало неудобно, я отошел. Вот и сегодня утром. Ну да. Сегодня утром я воскресил птицу. Я пёрс сплетёнными руками о стол. Вы воскресили птицу розового какаду. У меня была только одна птица, но вчера, что был вчера среда, так ведь, в магазин пришёл мальчик лет 10. Некоторое время он ходил по магазину, а потом стал перед клеткой с этим попугаем и пялился на него как зачарованный. Распрашивал меня, сколько стоит, но это дорогая птица. Ребёнок хотел знать, что ест такая птица, сколько стоит клетка и так далее. Он выглядел мило, не похоже было, что сделает ей вред. Но у него был какой-то странный блеск в глазах. Он очень хотел иметь эту птицу. Он сказал, что придёт завтра с отцом, и попросил меня, чтобы я придержал попугая на один день. Я согласился без особого опасения. Это зоомагазин. Я продаю много корма для кошек и собак, довольно много крысы, шиншилль, много рыбок и всего разного, но не бывает, чтобы клиенты дрались из-за попугаев. Я хотел продать мальчику этого попугая, Почему я об этом говорю? Потому что временами у меня странное предчувствие, будто клиенты хотят обидеть животное. Я откуда-то это знаю, и тогда не обслуживаю покупателя. А утром, когда я открыл магазин, оказалось, что попугай и сдох. Инфаркт. Мне стало очень обидно, потому что я чувствовал, как сильно горчится мальчик. И я стоял с этой несчастной, лежащей на прилавке неподвижной птицей с окоченевшими ножками. И мне было так горько, как и тогда с Яно. Это ужасное, высасывающее чувство, как физическая боль, сочувствие, но в такой степени, что его трудно понять. Прямо одна боль. Со стороны это, наверное, было похоже на шутку о мёртвом попугае из Монти Пайтонов. Я стоял и гладил его, охваченный этим ужасным огорчением, и вдруг почуял розы. Все птицы в магазине внезапно стали издавать громкие звуки, имитация в клетках, шиншилы впали в панику. Я почувствовал, что у меня темнеет в глазах, и тогда все смолкло. А попугай вдруг стал дышать. Я стал бинел от изумления, а он начал трепетать крыльями и одним движением стал на ножки. А потом самым обычным образом стал чистить пёрышки. А был мёртвый. Я уже много лет продаю птиц и знаю, чёрт побери, как выглядит мёртвая птица. Она была совершенно мёртвая, а потом жила. "Скажите, доктор, я сошёл с ума?" "Вы выглядите нормальным человеком", уверил я его. Но у вас могут быть галлюцинации. Не знаю почему. Прежде чем мы начнём искать какие-то психологические причины, я хотел бы проверить, нет ли каких-то неврологических оснований. Они могут быть самые разнообразные. У вас может быть начало эпилепсии или ещё что-нибудь. Я хотел бы просить вас сделать несколько обследований. Напишу просьбу к моему коллеге, а он выпишет вам направление. К нему не нужно приходить на всё время записи. Он психиатр, но дело в том, что он врач, а я нет. Я не могу выписывать направление к специалистам. Я написал немного странную просьбу к доктору Ставинскому, но это был детский лепет. Я знал, что мне нужно позвонить и всё объяснить ему лично. Где-то в голове просыпался страх. Рак мозга. странные эмоциональные состояния, галлюцинации, галлюцинации, обостряющие обоняние. Мне этого не хотелось. Я психотерапевт, не хирург, психолог. Мои пациенты не умирают, и я не хочу вновь пережить этот опыт. Когда он вышел, я ещё некоторое время сидел, откинув голову назад и упёршись в стенку. Предстоявшие длинные трёхдневные выходные казались бесконечной цветной полосой радостной свободы, будто это по меньшей мере месяцы, а не дни. Я был не столько даже уставшим, сколько опустошённым, переполненным болью мира, напрасностью человеческих поступков, безнадёжностью существования. Я вышел в коридор, чтобы забрать в гардеробе куртку. Иซ остал секреташу с удивлённым выражением лица. Компьютер заработал, сказала она. А компьютерный мастер сказал, что всё нужно переустанавливать заново. Я ответил: "Бывает" и закрыл за собой дверь. С меня было довольно. Я вышел в этот ужасный ноябрьский мрак, когда кажется, что солнце пропало навсегда и никогда не вернётся. Усталость скоколово заполняла мышцы и виски. По четвергам я не беру машину. Причины прозаичны. Мне нужно одиночество. Я веду обычную жизнь, общаюсь, встречаюсь с друзьями, с женщинами, но редко по четвергам. По четвергам я дикий. Мне отвратительные люди. Я боюсь мира. Выпиваю виски, а потом брожу один по улицам иду к дому, пока желание жить не вернется ко мне, и тогда я беру такси и возвращаюсь к себе. Словно мало было того, что ноябрь, темень и мороз, так и еще город укутал туман. Я шел в пап на Сольную площадь, брел во мгле среди окруженных золотистым ореолом фонарей через старый город. который привёл бы в восторг Джека Потрошителя. В пабе громко говорили, смеялись, выпивали и курили, над всем этим гремел канал MTV. Я нашёл пустой столик, и ведь в конце концов это был четверг. Съел стейк, запивая его пивом, и взял небольшой стакан виски. Обычно один дринк в полном людей пабе на меня вообще не действует. Одиночество как выбор это совсем не то, что одиночество как необходимость. Разница приблизительно такая, как между пустыней и карцером. А я всё ещё был достаточно молод, чтобы иметь выбор. Вокруг меня разговаривали, флиртовали и заливали пивом горечь жизни, а я сидел во всём этом молча и оттаивал. Я поглощал громкую радость жизни, которой были полны посетители, безразлично показную или нет, словно какой-нибудь энергетический вампир. А потом пошёл домой. Я люблю свою квартиру. Снимаю её уже несколько лет и готов к тому, что когда хозяин решится её продать, я что-то одолжу, что-то украду и куплю её. Она словно создана для меня. Расположена на втором этаже обычного загородного дома семидесятых лет постройки, хотя вы достроили его, когда их сын стал подрастать. Хотели, чтобы он мог отделиться и одновременно, чтобы не уезжал слишком далеко, поэтому строили ему над гаражом удобную двухкомнатную квартирку с отдельным входом и собственной лестницей. Они были архитекторами, поэтому квартира была спроектирована значительно лучше, чем какое-либо другое жильё, построенное в то время в блочном или любом другом доме. В ней есть спальня и гостиная, гардеробная и кладовка, ванная и душевая кабина, небольшая терраса с видом на сад, который полон кустов и фруктовых деревьев, цветущих каждую весну. Это просто убежище. Идеал. Под полом находится гараж, поэтому я могу танцевать чечётку в сабо или скрипеть кроватью. И это никому не мешает. А сын хозяев в 80-е годы уехал в Германию, женился там и нет никаких признаков того, что ему когда-нибудь понадобится студия над гаражом в доме его родителей. Некоторым людям неприятно входить в пустую квартиру. Некоторые не могут позавтракать наедине, а вечер в одиночестве вводит их в депрессию. Я нет. Особенно если это вечер четверга. Я слушаю музыку, смотрю телевизор, склеиваю модели, читаю книжки, готовлю. Отсутствие других людей вокруг меня это отсутствие угроз. Никто ничего от меня не ждёт, никто не имеет по отношению ко мне ни планов, ни ожиданий. Это здоровое состояние. У меня нет ни малейшего желания завязать постоянные отношения. Я видел слишком много в моём кабинете, слишком много жертв, поэтому ничего удивительного, что меня не тянет на линию огня. Возможно, существуют счастливые пары, которые друг друга поддерживают, живут, прекрасно понимая друг друга, создают длительные коалиции на всю оставшуюся жизнь. Но я их не вижу. Я, как военврач, не вижу победителей. Мне приносят только раненых, прямо с поля битвы. Очень много, слишком молодых, слишком невинных и очень сильно изуродованных. Возможно, этот врач и слышал что-то о славе и героизме, но видит он только людей, корчащихся от боли, истекающих кровью, плачущих, орущих и отчаянно хватающихся за убегающую жизнь. Со мной что-то похожее. Я видел души, израненные словами, которые уже невозможно было вернуть назад, сожжённые предательством, разорванные деспотизмом, задушенный огромными обязанностями, задушенный тоской. Если супружество это война, то я пацифист. Может, когда-нибудь я изменю своё мнение. Пока же радуюсь, входя в пустой дом. Может, когда-нибудь моя личность дозреет, и тогда я стану на эту дорожку. Но пока Позвольте мне присоединиться к постоянно растущей, как пишут в прессе, группе мужчин, избегающих ответственности. Мне доставляет удовольствие даже стальной скрип замка, когда я закрываю за собой дверь. Это значит, что человечество вместе со своими желаниями, претензиями и горестями остается снаружи. Я разделся, включил в гостиной телевизор. Поставил воду, чтобы заварить чай. Моя жизнь состоит из мелких ритуалов, которые в один прекрасный день превратятся в странности. Я очень люблю наслаждаться ежедневными мелочами. Я сидел на кухне за обеденным столом, слушал шум электрического чайника, в полглаза смотрел телевизор. Поскольку мне не нужно было никуда идти, Туман за окном уже не казался таким ужасным, благодаря ему кухня казалась ещё уютнее. Я закурил и только тогда заметил это. На пепельнице в кухне не было хамелеона. Эта старая пепельница дорога мне как память о моём дедушке. Она ещё помнит времена паштучных папирос, папирос с пустыми мундштуками. времена серебряных сигаретниц, времена, когда мужчина никогда не выходил из дому без шляпы. Она круглой формы, медная, закреплённая на трёх зооморфных лапках и украшена с краю медным хамелеоном в натуральную величину, с поднятой передней лапкой и раскрытой пастью. Я помню этого хамелеона с детства. Когда я был маленький, тот казался мне таким живым, Я был уверен, что когда я не смотрю на него, он двигается, ходит по краю сигаретницы или по столу и ловит мух, выбрасывая длинный медный язык. Я пытался поймать его за этим занятием, но мне никогда не удавалось. Сейчас же фигурка исчезла. Остался только медный продавленный диск на трёх лапках ящерицы. От хамелеона не осталось и следа. С сигаретой приклеенной к губам я тупо уставился на пепельницу, и мозг крутился на всю катушку, выдавая одну за другой рациональные версии. Хамелеон отвалился от времени. Я случайно отломал его и не заметил. Вор пробрался сквозь калитку и три замка, чтобы прокрасться в кухню Ильяна, отпилить медного хамелеона от пепельницы, а потом унести его в кармане, не обращая ни малейшего внимания на другие ценности. Кто-то из моих друзей случайно сломал её, а потом трусливо спрятал фигурку, чтобы избежать моего сурового гнева. "Надо мной подшутили", Каждая из этих версий немногого стоила, но все вместе они имели значительный вес, чтобы помочь сохранить веру в рациональное устройство мира. Я залил заварку кипятком и на 3 минуты поставил чайник на разогретую конфорку. Чай не должно заваривать дольше, потому что он становится слишком терпкий. Когда в поисках коричневого тростникового сахара я открыл шкафчик, услышал стук. Это был явственный, резкий звук, будто кто-то молоточками часового мастера неритмично выстукивал на доске дробь. Иногда такие звуки издают трубы или просто соседи. Глядя в окно и чувствуя непонятное беспокойство, я выпил чай. А потом нашёл хамелеона. Подняв переднюю лапку, тот стоял на бамбуковой ручке чайника для заварки. Нет, это анекдот, подумал я. Ведь минуту назад я держал чайник в руке, и на нём определённо ничего не было. Я почувствовал, как по спине побежали мурашки. И тогда глаз фигурки, похожей на рифлёный конус, пришёл в движение. Я столбенел. Хамелеон медленно, будто осторожно, опустил лапку, а потом стал механически, как маятник, раскачиваться вперёд-назад. Я вскочил со стула с колотящимся сердцем, и тогда ящерка стала двигаться по ручке чайника, потом громко стуча металлическими лапками прошла по кухне, с небывалой скоростью забралась по шкафчику вверх. А потом пропало. Только тонкий, отливающий жёлтый медью хвостик скользнул по ламинированной серо-зелёной дверце. Я упал на стул, сердце стучало как паровая машина. Я пытался уговорить себя, что это всё-таки шутка. Не знаю, почему мы так хватаемся за утверждение, что кто-то над нами смеётся. А с другой стороны, что может быть для психолога большим кошмаром, чем собственное сумасшествие? Ну, предположим, кто-то хочет довести меня до безумия. Сначала он подменяет пепельницу или отпиливает зверушку, а потом выпускает в кухню хамелеона, выкрашенного в медный цвет. Кто? И зачем это делать? Не говоря уже о том, где ему взять такую ящерицу. Разве что он держит зоомагазин. Мысль о том, что по кухне бегает живой хамелеон, принесла облегчение, но одновременно она означала, что кто-то забирается в мой дом, плетёт интриги, выслеживает и определённо имеет ко мне не самые лучшие намерения. Я обыскал всю квартиру, но не нашёл ни малейших следов злоумышленника. Из кухни доносилось ритмичное постукивание, которое со всей определённостью не могла издавать живая ящерица. Так топать мог только тяжёлый металлический хамелеон. Но я однако не обращал на него внимания. Это предохранитель, непонятные или необъяснимые вещи, когда их рассматриваешь вблизи, способны разрушить всю структуру мира. Складывается впечатление, что она уже никогда не будет прежней. Но как только они пропадают с наших глаз, то чья же дыра в рациональной действительности оказывается заделана? Мне что-то привиделось, может, я плохо услышал? Это всего лишь дрожащий от ветра воздух. Как странно иногда кричат птицы. Наверное, у меня была кратковременная галлюцинация. Я переутомился. Так можно без конца. Остается только воспоминание о наваждении или о коротком безумии. Потому я и не пытался найти и поймать зверушку, чтобы подвергнуть ее какому либо обследованию. Если бы оказалось, что это ожившая металлическая фигурка, я должен был сойти с ума. Какое то время расстроенный и злой я ходил по дому, проверяя углы и ища следы заговора. Тем временем хамелеон замолчал, а мой мозг остановился на мысли: "Я переутомился". Это самое лёгкое. Найти в современном мире человека, который не переутомлён. Утром я уже был уверен, что фигурка отвалилась и потерялась самым естественным манером, а вечером меня от усталости просто посетила временная галлюцинация. Я завтракал, смотрел телевизор, позволял времени течь сквозь пальцы. Поехал в магазин, пошёл на обед в ресторан, опять смотрел телевизор, читал книгу. Свободное время текло и медленно, и одновременно слишком быстро.